Глава 3. Перебежчик. Три месяца спустя, с точностью до минуты, я сижу за столиком в американском баре и работаю над своим первым полевым заданием. Можно было бы ждать, что это будет чрезвычайно волнительный момент моей карьеры, да только это совершенно тривиальная, почти учебная операция, поскольку Санта-Круз крус одно из самых притякательных мест в Калифорнии, а мне было бы легче вытерпеть иголки под ногти от Испанской Инквизиции чем еще 10 минут в одной комнате с Мэри. Так что я наслаждаюсь жизнью, сидя в дешевом баре у волнореза со стаканом пшеничного пива от пивоваренного завода Санта-Круза и смотрю, как пеликаны тренируют посадку и взлет на ограде за окном. Лето только началось. Температура градусов 25. На пляже полно прекрасных девушек, дауншифтеров и фанатичных серфингистов. Поскольку это санта крус я надел обрезанные джинсы, психоделическую футболку и бейсболку задом наперед. Но все равно, конечно, за местного меня никто не примет. Цвет лица у меня, как у классического гика. За такое год и убить готовы. А в санта крузия даже гики время от времени оказываются на солнце. Да и сережек у них обычно больше одной. Имя моего контакта здесь Мо. И почему-то мне кажется, что это псевдоним. Никто толком ничего не знает об этом загадочном Мо, кроме того, что это бывший британский ученый, у которого возникли проблемы с возвращением на родину. И тут мне становится непонятно, причем тут вообще прачечная. С такими вопросами вполне способна справиться наша консульство в Сан-Франциско. Тут нужно немного осветить историю вопроса. Ведь Великобритания Великобритании и США союзники, правда? Если честно, и да и нет. Не существует двух государств, у которых идеально совпадали бы интересы. В итоге они оказываются в серой зоне, где эгоизм подталкивает прежних союзников вести себя друг с другом совсем не по-дружески. Массат, например, шпионит за ЦРУ, а в 70-е Румыния и Болгария шпионили за Советским Союзом. Лидеры этих государств могут даже целоваться в десна, однако в 1945 году Великобритания и США подписали договор об обмене разведданными. В то время наши спецслужбы вели отчаянную войну против общего врага. Немногие из тех, кто не связан с разведкой, понимают, как близко к пропасти мы стояли. Даже тогда, в апреле 1945-го, ничто так не помогает укрепить Союз на самом высоком уровне, как безумный враг, решивший вас полностью истребить. И в первые послевоенные годы этот договор позволял Британии и США петь одни и те же псалмы. Но в последующие десятилетия отношения между странами начали портиться. Частично виной тому Хельсинский протокол. Даже Молотов тогда согласился, что оккультное вооружения, которое измыслили приспешники Гитлера из общества Туле, слишком опасны и не должны применяться, и союзники вздохнули с облегчением. А когда стало ясно, что в британской разведке полно русских шпионов, ЦРУ быстро отошло подальше. Так сформировался сложный комплекс политического взаимодействия сверхдержав, которым котором по единому молю, британскому льву пришлось занять то место в жизни, на которое указал ему новый дрессировщик – дядя Сэм. Думая, можно в этом винить суэцкий кризис и провал с Тьюрингом или паранойю Никсона, но в 1958 когда Великобритания предложила распространить договор 1945 -го года на оккультные спецслужбы, Правительство США ответило отказом. Мои коллеги из Центра правительственной связи прослушивают звонки в США, сводят данные и передают через стол коллегам из АНБ, которым устав не позволяет шпионить за людьми на территории США. Взамен посты перехвата и прослушивания АНБ дают ЦПУ полный, добротный и незаметный способ следить за всеми телефонными разговорами в Западной Европе. В конце концов, они ведь ничего не прослушивают, а только читают расшифровки, подготовленные коллегами, не так ли? Но в сумеречной зоне оккультных спецопераций нам не разрешается открыто сотрудничать. Здесь у меня нет местного связного, как не было бы в Кабуле или в Белграде. Формально я тут вообще не легал, поскольку въехал по туристической визе. Так что какое бы ни произошло искажение реальности, это лично моя проблема. С другой стороны, ушли в прошлое те времена, когда приходилось среди ночи прыгать из отсека-бомбардировщика и пытаться не зацепиться парашютом за железный занавес. Забытые и показательные процессы пойманных шпионов. Если попадусь, худшее, что меня ждет – допрос и срочная высылка домой. Да и с парашютом прыгать мне не пришлось. Все было куда прозаичнее. Я прилетел на пассажирском MD-11 компании American Airlines. Заполнил визовую анкету, род занятий госслужащий, цель визита – командировка. И нет, я не был членом НСДАП с 1933 по 1945. И вышел в зал ожидания аэропорта Сан-Франциско. Вот так и получилось, что я сижу в баре Санта-Крузия, смотрю на пеликанов, медленно пью пиво, жду, когда же появится Му, и пытаюсь понять, что же мог учудить британский ученый, что ему понадобилась наша помощь, чтобы вернуться домой, не говоря уже о том, почему вообще прачечно отнеслась к его проблемам с такой серьезностью. Я не единственный посетитель в баре, но только на моем столике пиво соседствует с закрытым экземпляром философских трудов по теории неопределенности. Это мое прикрытие, якобы я аспирант, который прилетел поговорить с профессором о том, можно ли тут получить место преподавателя. Поэтому Мо сразу узнает меня, когда придет. В Калифорнийском университете всего шесть профессоров преподают философию. Один пожизненный, два доцента и три приглашенных. Интересно, который из них Мо? Я лениво оглядываюсь, на случай, если он уже пришел. В дальнем углу расположились со скейтбордами и пивом два гранж-металлиста, оживленно обсуждающих свой пирсинг. В городе таких полным-полно. Смотреть не на что. У барной стойки в одиночестве сидит мужчина с прямой как палка спиной. На нем клетчатая рубашка и полотняные штаны. Он внимательно читает газету San Jose Mercury News. Тут начинает звенеть мой подозревометр, потому что этот джентльмен очень похож на церушника в штатском. Но если они меня ведут, то какого черта так показушно? Может, это просто состоятельный местный бизнесмен? Тут девочки с щупчиками на выбритых головах хвастаются временными татуировками а потом по одной отлучаются в туалет. Уходят грустными, выходят смешливыми. То ли у них там злостный аппарат-раздатчик боливийского порошка, то ли добрый монах-грехоприемец. Я качаю головой и прихлебываю пиво, а потом поднимаю глаза, как раз когда надо мной склоняется вполне сногсшибательная натурально рыжая девушка. Вы не против, если я присяду? М. Эм... я отчаянно пытаюсь придумать формулу вежливого отказа, потому что мой контакт будет искать одинокого мужчину, В томиком философских трудов на столе. Но она не оставляет мне времени на раздумья. «Можете называть меня Мо?» «А вы, я так понимаю, Боб?» «Ага, садитесь». Я ошарашенно моргаю, слова застряли где-то в глотке. Она садится, и я не могу оторвать от нее взгляд. Мо ошеломительно. Для начала в ней 6 футов росту. Резкие черты лица, высокие скулы, веснушки и волосы такого медного оттенка, что кажется, будто можно их обернуть изоляцией и пускать ток. В ушах у нее покачиваются серебряные сережки с крупными стеклянными шариками. На ней армейские штаны, простой белый топ и жакет, который выглядит настолько изысканно повседневным, что, наверное, стоит больше, чем моя месячная зарплата. А в левой руке она держит томик философских трудов по теории неопределенности, который кладет поверх моего. Возраст определить затрудняюсь, может, около 30 Тогда она птица высокого полета. Она замечает, что я пялюсь и с вызовом встречает мой взгляд. Позвольте вас угостить, спрашиваю я. Мо на миг замирает, затем решительно кивает. Ананасовый сок. Я подаю знак бармену, чувствуя себя не в своей тарелке. Есть в ее взгляде что-то марсианское, словно смотрит не девушка, а могучий, безжалостный разум с другой планеты. И еще мне кажется, что дураков она терпеть не может. Простите, меня не предупредили, кого следует ждать. Местный бизнесмен смотрит на меня поверх газеты, замечает мой взгляд и снова утыкается в спортивные новости. Ерунда. Му немного расслабляется. Подошедший бармен принимает заказ. Ананасовый сок и еще стакан пива. Я никак не могу приспособиться к местной таре, в которой и пинт это нет. И снова исчезает. Я хотел бы устроиться преподавателем. Механически говорю я, надеясь, что ее контакт предупредил ее про мое прикрытие. Ищу где бы начать работу на диссертации. У калифорнийского университета хорошая репутация. Ага, и климат отличный. Она кивает на пеликанов за окном. Лучше, чем в Архиме. «Правда, вы там были?» «Наверное, мой вопрос прозвучал слишком восторженно, потому что в ответ она обожгла меня ледяным взглядом». «Да». «Я едва не прикусываю язык. Иностранка – профессор философии в самом Снопском колледже Новой Англии. Хуже того, не протестантка, судя по ее шотландскому выговору. При случае расскажу. А диплом ваш был на какую тему?» «Мне кажется, или она и вправду надо мной потешается?» «Этого в сценарии не было. Мы должны были не импровизировать в баре, обойти прогуляться и поговорить о важном там, где нас не могут подслушать. К тому же она считает, что я из МИДа. Какой темы она ждет? Раннеантичная литература?» Диплом. Мысленно скрещиваю пальцы на удачу. Диплом был посвящен доказательству полиномиальной временной полноты при пересечении Гамильтоновых сетей и его следствиям. Она выпрямляется. «Однако, вот это интересно!» Пожимаю плечами. «Я этим на жизнь зарабатываю, среди прочего». А ваши научные интересы лежат в какой плоскости? Бизнесмен поднимается, складывает газету и уходит. Рассуждение в условиях неопределенности», – отвечает Мо, прищурившись. «Не старые добрые вероятности или байсовские суждения на основе статистики, но рассуждения в условиях отсутствия доказательной базы». Я прикидываюсь дурачком. Сердце у меня вдруг начинает колотиться, как бешеное. А есть от этого какая-то польза? Вопрос ее явно веселит. Помогает оплачивать счета. Серьезно? Висели, как ветром сдуло. Понимаете ли, Боб, 80% исследований в области философской логики в этой стране оплачивает Пентагон. Если хотите устроиться тут на работу, попробуйте уложить этот факт в голове. 80%. Вид у меня, наверное, ошеломленный, потому что в ней что-то щелкает, и она переключается из саркастического режима «короткая встреча» на полную профессорскую мощность. Профессор философии зарабатывает около 30 тысяч долларов в год, И обходится еще где-то в 5 тысяч за счет мела и рабочего места. Морской пехотине зарабатывает около 50 тысяч долларов в год, и обходится еще в сотню за счет казармы боеприпасов, транспортировки горючего оружия, похоронных расходов, пенсии и так далее. Поддерживать все философские факультеты США стоит примерно столько же, сколько один батальон морпехов. Мол, сухо улыбается. Им нужен прорыв. Способ деконструировать идеологическую инфраструктуру противника. Например, создать самовоспроизводящийся концепт-вирус, поражающий ее слепые пятна. Это бы дало им огромное стратегическое преимущество. Специальные психологические подразделения смогут гарантированно заставить противника сложить оружие без единого выстрела. Холодную войну они выиграли благодаря кибернетике и теории игр, так что платить философам с военно-стратегической точки зрения разумнее, чем содержать еще одну роту морпехов, не так ли? Это дико качаю головой я, но логично но не более дико, чем то, за что платят мне». Она фыркает. «Это не исключительный случай. Вы знали, что за последние 20 лет Пентагон ежегодно выбрасывает пару миллионов в год на исследования вооружений из антивещества?» «Антивещества?» «Я снова качаю головой. Кажется, такими темпами у меня к вечеру шея отвалится. И если кто-нибудь придумает, как его производить в промышленных количествах, то можно будет...» «Именно!» Мо смотрит на меня с некоторым удовлетворением. «Мне почему-то кажется, что она видит меня насквозь». «Антивещество» далеко не самое экзотическое направление разработок управления перспективных исследовательских проектов, но для среднего университетского профессора в самый раз. Особенно для профессора философии, способного читать между строк и уже по горло сытого реалиями военно-академического комплекса. Я бы с удовольствием продолжил обсуждение. Предпринимаю я попытку направить разговор в нужное русло. Но, может, не здесь». Прихлебываю пиво, выдерживаю паузу. Вы не против прогуляться? Когда вам нужно быть на работе? У меня завтра лекция в 9, если вы об этом. Она на миг замолкает, прикусив язык. Если вы и вправду собираетесь тут работать, давайте я покажу вам город. Это было бы отлично. Мы допиваем и уходим из бара со всеми его реальными или воображаемыми жучками. Я могу быть хорошим слушателем, если постараюсь. Амо, судя по всему, уменьшительное от Доминики, поэтому я не смог найти ее в списке университетских преподавателей, умеет хорошо говорить, по крайней мере, когда ей нужно многое сказать. Поэтому мы гуляем так долго, что у меня наверняка будут мозоли». Парк Силпоинт представляет собой поросший травой мыс, который обрывается крутым утесом прямо в Тихий океан. Какие-то психи в гидрокостюмах пытаются там внизу заниматься серфингом. Лично я бы им страховку жизни и здоровья не подписал. Примерно в 50 футах из воды поднимается скальный выступ, на котором разлеглись морские львы. Их лай еле слышен за шумом прибоя. Я совершила ошибку. Подписала договор о неразглашении, прежде чем показать его своим юристам, говорит Мо, глядя на море. Я думала, это обычные университетские бумаги, которые, по сути, говорят, что факультет будет иметь процент со всех коммерческих патентов, которые я получу за время работы здесь. А мелкий шрифт я прочла недостаточно внимательно. «И насколько там все плохо?» спрашиваю я, переминаясь ноги на ногу. Я этого не узнала, пока не собралась навестить тетю в Абердине. Вот тебе и шотландский акцент. Она заболела, а мне не дали визу. Меня развернули на паспортном контроле из-за отсутствия разрешения на выезд из США, представляете? Обычно их больше волнуют потенциальные мигранты, соглашаюсь я. Может, в этом дело. Я не гражданка США, у меня британский паспорт и грин-карта. Я вообще работаю тут только потому, что... Хм, по моей специальности не так много исследовательских вакансий в других странах. Если бы я осталась со своим бывшим мужем, могла бы претендовать на израильское гражданство. Но они меня не выпускают. Я даже представить себе не могла, что такое возможно. На секунду она замолкает. В небе кричат чайки. А потом, когда миграционная служба подняла шум, Пентагон поставил ее на место. Приказал отложить мое дело под сукну. Я молча киваю. Дело дрянь. Значит, кто-то наверху считает, что мой стратегический ресурс. Особый режим. Обращаться деликатно, но глаз не спускать. Мы тоже иногда так поступаем. Мне, например, нельзя уезжать в отпуск за пределы Евросоюза без письменного разрешения от главы департамента. Но это потому, что я на тайной службе. А мы ведь просто профессор, верно? Жаль, что она не уточнила, какая из голов Пентагона ее прихватила. А когда начались неприятности? Какие именно? — смеется она. Опять я проговорился. Ну, текущее. Простите, мне этого не сообщили. Мо посмотрела на меня с сомнением. Да какой же вы тогда сотрудник МИДа? Если вы не будете задавать вопросы, мне не придется вам врать, пожимая плечами. Простите, но я не имею права говорить о своей работе. Скажу только, что когда вы начали жаловаться, вас услышали не только в консульстве. Поэтому меня отправили помочь вам всем, чем смогу, хорошо? Ничего себе. Косится на меня, Мо. Идемте. Она поворачивает обратно к дороге, и я шагаю следом. Мы выходим на скрытую среди деревьев тропинку, ведущую вон из города. Неприятности начались в мискатонике. Мы с Дэвидом к тому моменту уже развелись, не подошли друг к другу. В общем, там я проиграла в сухую. В мескотонике уровень внутренних интриг и грязни просто зашкаливает. Когда стало понятно, что в обозримом будущем пожизненный контракт они со мной не подпишут, мне забросили предложение от кого-то в Калифорнийском университете. Отличный исследовательский грант, близкая моим изысканиям тема и обещание дать мне зеленый свет, если будут результаты. Пожизненный профессорский контракт. Это святой грааль академического мира. Нужен он якобы для того, чтобы первоклассные исследователи могли заниматься всем, чем пожелают, чтобы об этом не думала администрация университета. Разумеется, поэтому университеты и пытаются такие контракты изжить. И что вышло в итоге? Я прилетела на собеседование, получила место. Только нужно было подписать много бумаг. Дэвид юрист, но к тому времени... Она снова замолкла, но даже я, кажется, могу дорисовать картину сам. Теперь мы взбираемся по склону, и тропинка сужается. По сторонам трепещет пятнистый узор света и теней. День, выдавшийся ясными жарким, уже клонится к вечеру. Мимо проходит, удивленно косясь на нас, пара серфингистов. А как вы начали заниматься этими исследованиями? Это само собой получилось. В Эдинбурге я работала над логикой получения заключений. Да и в мискотонике поначалу занималась тем же, но системе верований уже много лет не получали должного внимания. И мне показалось, что там я смогу развернуться как следует. Тем более, учитывая, какие интересные закрытые архивы у них там хранятся. В Архиме, если вы не знали, совершенно уникальная библиотека. Я опубликовала несколько статей, и вот тогда-то на кафедре все и полетело в тартарары. Может, конечно, это была ловко сплетенная интрига, но сейчас мне так не кажется. Что-что, ощупальцы у них длинные. Не говоря уж о других безымянных органах. Я бы хотел увидеть документы, которые вы подписали. Они в университете. Я могу за ними потом зайти. Мы карабкаемся по крутому склону, и я уже запыхался. Умо длинные ноги и очевидная любовь к долгим пешим прогулкам. Привычка или спорт? А вы уверены, что ваше исследование не могло получить какого-нибудь частного военного применения? Мо останавливается и пронзает меня гневным взглядом. «Я философ с уклоном в историю фольклора», — шипит она. «За кого вы меня принимаете?» «Простите, я отступаю на шаг. Мне нужно было задать этот вопрос. Формально». В таком случае я не сочту это за оскорбление. Готов поспорить, она сказала это буквально. Нет, просто я вплоть до равной нулю энтропии убеждена, что дело не в этом. Исчисление веры, теория, которая позволяет очертить пределы уверенности в утверждениях, основанных на бездоказательной вере, не может иметь военного применения, ведь правда? Мы сказали веры, переспрашиваю я, а по спине у меня бегут горячие и холодные мурашки. То есть вы можете проанализировать обоснованность веры, не имея. Я замолкаю. Давайте не будем вдаваться в технические подробности без доски под рукой. Значение слова «веры» зависит от того, кто его произносит. К примеру, богослов и ученые вкладывают в него разные смыслы, а слово «бездоказательное» придает ему удручающий технический оттенок. Но давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Предположим, я утверждаю, что веру в летающих поросят. Я их никогда не видел, но имею основания полагать, что в реальности существует родственный им вид – летающие пекари. И вы говорите, что можете вывести пределы моей уверенности численно определить вероятность реального существования летучего пятачка? Ну да, пожимает плечами ему. Все можно вычислить. Мы живем в платоновской вселенной, видим только тени на стене пещеры, а настоящие числа существуют сами по себе где-то рядом. Я только начала обдумывать вероятностные метрики, которые можно было бы применить к утверждениям богословского характера. Нашла очень интересные рукописи в Уилмордском собрании фольклора в мискотонике. Ага, тяну я, когда мы поворачиваем и выходим на небольшую поляну, на другом конце которой снова начинается подъем. Значит, мы возвращаемся к старой идее реальной и доступной наблюдению Вселенной. А все, что мы знаем, это то, что мы можем наблюдать. Значит, отдел стратегического фольклора в Пентагоне испугался, что вы расскажете другим, где найти этих поросят высокого полета. Мост снова останавливается и уже откровенно разглядывает меня, словно снимает мерку, и принимает какое-то решение, потому что отвечает. Мне кажется, их больше испугали создания, которые отбрасывают тени. В частности, те, кто сожрали трэшер и некую советскую подводную лодку серии 613 30 лет назад. Когда я возвращаюсь вечером в свой номер в мотеле, меня уже ждет человек в клетчатой рубашке. У него удостоверение ФБР, ордер и отвратительные манеры. «Сядь, заткнись и слушай внимательно», — начинает он. «Повторять я не собираюсь. А когда я закончу, ты свалишь из города ко всем чертям, потому что если через 24 часа Ты все еще будешь на этом континенте, придется тебя арестовать. Не бросаю куртку на спинку стула. Кто ты такой и что ты тут делаешь? Я сказал, заткнись. Он показывает ламинированную карточку, а я демонстративно ее рассматриваю. Она утверждает, что некто, не обязательно тот, кто стоит передо мной, работает на управления ВМС США, если я, конечно, способен опознать удостоверение РУ ВМС у себя под носом. Сначала я думаю, что он какой-то слишком доверчивый для разведчика. Они обычно без пистолета не ходят, но затем понимаю, откуда такая самоуверенность, и подавляю внезапную дрожь. Глаза у него мертвые, а на лбу виднеется странный шрам. Это означает, что сознание, приводящее в движение это тело, скорее всего, находится в каком-нибудь бункере сотни миль отсюда. Сегодня для меня ты просто турист. А если окажешься здесь завтра, мне придется заподозрить, что ты иностранный гражданин, занятый деятельностью, направленный на подрыв национальной безопасности США. Но если ты мне не скажешь здесь и сейчас, что работаешь на прачечную, мне не придется предпринимать следственных действий по этому подозрению до 18.00 завтра. Все ясно. А что такое прачечная? Спрашиваю я, и Из засесил, изображая недоумение. Умник, да? Фыркает он. Заруби себе на носу. У нас есть охранные круги, сенсоиды и стражи. Мы вас знаем, мы вас накрыли. Мы знаем, где ты живешь. Знаем, в какую школу ходит твоя собачка, дошло. По-моему, вы совершаете ошибку. Я пожимаю плечами. Ответ неверный. Цедит он и снова пробует пробить меня сержантским взглядом четвертого калибра. Зря старается, меня таким не возьмешь. Запомни, мы ошибок не совершаем. Ты два часа разговаривал с объектом национальной безопасности, и нам это не нравится, мистер Говард. Очень сильно не нравится. Виной ситуации мы бы просто аннулировали ее допуски и посадили на ближайший самолет. Но у объекта, с которым ты говорил, в голове могут быть данные, которые не должны покинуть эту страну, понятно? Дело на рассмотрении. И если ты услышал что-то, что для твоих ушей не предназначено, тебя мы тоже не выпустим. К счастью для тебя мы знаем, что она не проболталась ни о чем важном. Так что подумай, почему ты никогда тут не был, и все у тебя будет хорошо. Я сажусь и начинаю снимать кроссовки. Это все? Это все! Снова фыркает Клечетый и направляется к выходу. Да, приятель, все. Он открывает дверь. Затем раздается влажный хлопок, и и падает навзничь, поливая ковер кровью, сочащейся из ушей. Я откатываюсь в сторону, подальше от зоны видимости и хватаюсь за высушенную обезьянью лапку, которую ношу на шее на шнурке. Ладонь обжигает электрический разряд. Это активируется контур. Постарайся не погибнуть на дружественной нам территории, сказал Энди. Ничего себе шуточка. ты не дает двери закрыться, а мотель типично калифорнийский. Все двери открываются внутрь. Я собираюсь с духом. Затем подбираюсь ближе вдоль стены ванны и хватаю его за руку. В спецшколе Вам никогда не скажут, насколько тяжелым окажется труп. Я беспечно наклоняюсь, чтобы подхватить его второй рукой, и в этот момент что-то бьет меня в плечо. Я падаю назад, волоча за собой клетчатого, и дверь захлопывается. Лужа крови становится все больше, но мне нужно убедиться наверняка. Входное отверстие должно быть где-то над линией волос. Я заставляю себя присмотреться. На лбу у него едва видны буквы древнего алфавита. Они на миг вспыхивают прямо у меня на глазах и тут же исчезают. Мне не очень хочется делить номер со списанным в баллистический резерв агентом разведки. К тому же меня терзает подозрение, что псих с винтовкой все еще там. И если я не уберусь отсюда за полторы минуты, мне придется отвечать на очень неприятные вопросы. Но ведь я не должен выжить, логично. Интересно, они знают о защитных амулетах стандартного образца? Если повезет, мой еще будет работать. Амулеты очень плохо переносят прямые попадания, но силу теряют постепенно. Снаружи раздается громкий звук мотора. Мотоцикл с сорванным глушителем стонет, а затем с ревом уносится с парковки, оставляя за собой черный след резины. Не охватаю кроссовки и обуваюсь, морщи всякий раз, когда приходится сгибать левую руку. Натягиваю куртку, сжимаю в правом кармане обезьянью лапку и распахиваю дверь. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как мотоцикл скрывается вдали. И вокруг, как назло, ни одного полицейского. Я бросаюсь в ванну, откручиваю краны и подставляю руки под струю, чтобы смыть кровь и безучастно отмечаю, как они дрожат. В следующий миг я начинаю думать очень быстро. Потом вытираю руки, иду в спальню и беру мобильник. Нужный мне номер уже в адресной книге. Утилизация отхода Винчестера. Здравствуйте. Привет, это Боб Говард. У меня тут приключилась неприятность, нужна помощь уборщика. Ваш адрес, уточняет оператор. А когда я оттарабаниваю адрес отеля, спрашивает, какого сорта уборка вам необходимо? Придется заменить простыни. Отвечаю я, а потом добавляю. И я порезался, когда брился. А теперь мне пора на работу. «Хорошо. Наша команда скоро к вам приедет», говорит она и вешает трубку. Я передал кодовое сообщение, которое значило «Внимание, моя легенда вскрылась. Не нужно срочно выбираться отсюда. Дела пошли плохо, и ни при каких обстоятельствах никто не должен выходить со мной на прямой контакт. Я порезался, когда брился. Есть трупы». Такие коды практически невозможно взломать, если не использовать их дважды. И если повезет, У парня, который прослушивает мой телефон, уйдет несколько минут, чтобы понять, что я нажал тревожную кнопку. Я накрываю лицо клетчатого полотенцем, хватаю сумку и осторожно приоткрываю дверь номера. Ничего дурного не происходит. Я выхожу на балкон, запираю за собой дверь и быстро иду на парковку. Нечего даже думать о том, чтобы вытаскивать отсюда МО. Моя непосредственная задача заключается в том, чтобы сесть в машину, поехать на север, оставить колеса в аэропорту, а самому вылететь отсюда ближайшим рейсом. Когда я нажимаю на брелок, дверца открывается и зажигается свет. Машина не взрывается. Сжимая в руке обезьянную лапку, я сажусь, завожу мотор и уезжаю в ночь, дрожа как осиновый лист. Алло, кто это? Мо, это Боб. Боб? Да, слушайте по поводу нашего разговора. Как здорово, что... Я тоже был рад пообщаться, но я звоню по другому поводу. Дома возникло срочное дело, так что мне придется улететь. Мы изучим ваше дело и выясним, как можно надавить. Вы должны мне помочь. Что? Да, конечно, мы... Нет, сейчас. Они хотят меня убить. Меня тут заперли, но не обыскали. Так что пока не нашли телефон, но... Щелк. Что за черт? Я ошалело смотрю на телефон. Затем поспешно выключаю его и вынимаю батарею на случай, если кто-то захочет меня отследить. Да что за фигня? Голова у меня идет кругом. Ну да, рыжеволосая дева только что попросила рыцаря ее спасти. Внутренний циник сообщает что я, наверное, и вправду слегка озабоченный. У меня в номере лежит шпион, которому высадили мозги. А мне здесь окажутся самым решительным образом не рады, как только его начальство об этом узнает. И это самый подходящий момент, чтобы услышать по телефону, что мой контакт опасается за свою жизнь. Что тут вообще происходит? Прачечная чрезвычайно гордится своими протоколами и инструкциями. У нас есть инструкции по взлому замков и обыску кабинетов, специальные бланки для извещения о нехватке канцелярских скрепок, инструкции по вызову демонов, из безмерных глубин и даже инструкции по составлению инструкций. Мы, наверное, скоро станем первой в мире разведслужбой, полностью удовлетворяющей требованиям ИСО-9000. Согласно служебной инструкции по разрешению частных провалов во время проведения зарубежных операций, я сейчас должен заполнить форму 1008.7, а затем гнать на полной скорости по трассе 17, пока не выйду на автомагистраль, откуда свернуть к аэропорту Сан-Франциско, где купить при помощи служебной кредитки Билет на ближайший рейс домой. При этом не забыть заполнить еще форму 1018.9, неожиданные расходы, связанные с ситуацией 1008.7 при исполнении служебных обязанностей, чтобы успеть подать ее до того, как бухгалтерия закроет квартал. Но если я так поступлю, и если мы похитили такие же сердечные ребята, как мой второй гость, я просто провалю задание. Все испорчу, спешу контакт, который я должен был отсюда вывести, и заодно потеряю шанс на второе свидание. И мы так никогда и не узнаем, какая мысль пролетела в голове капитана Трэшера последней. Он сквомозный и ругозный, или только он сквомозный. Оглянувшись, я вижу, что парковка по-прежнему пуста. Так что я выезжаю, разворачиваясь на железнодорожном переезде и мчу обратно в город. Пора хорошенько обдумать ситуацию. Мо живет в съемной квартире недалеко от кампуса. Теперь я знаю ее настоящее имя. Так что у меня уходит всего 10 минут на возню с картой и телефонной книгой, чтобы найти нужное место и приехать туда. Под домом нет полицейских машин. Вообще никаких признаков чрезвычайного происшествия. Просто квартира с темными окнами. Я знаю, что она не дома, но мне нужно что-то принадлежащее ей. Так что я паркуюсь, быстро подхожу к двери и стучу так, будто меня ждут. И отчаянно надеюсь, что похитители не оставили мне тут какой-нибудь неприятный сюрприз. Внешняя дверь заперта. Но сквозь нее видно, что внутренняя нараспашку. Несколько секунд работы с мультитулом, и преграда устранена. Квартира перевернута вверх дном. Кто-то опрокинул низкий столик, заваленный бумагами. На полу валяется ноутбук, а когда мои глаза привыкают к темноте, я вижу на ковре в коридоре упавший полками вниз книжный шкаф. Я переступаю его, держа руку в кармане, и иду в спальню. Там тоже хаос. То ли комнату кто-то обыскивал в торопях, то ли самому пыталась свить тут гнездо. Рядом с кроватью валяется куча ношенной одежды. Я запихиваю в сумку футболку и возвращаюсь в машину. Тишуйки кожи, вот что мне нужно. А пока я настойчиво стараюсь не думать о том, что происходит с му прямо сейчас. Когда я иду обратно по дорожке, мне навстречу выходит крепкий мужчина средних лет. «Привет!» – бросает он с легким подозрением в голосе. «Здрасте!» – отвечаю я. «Я на минутку. Мо попросила меня цветы полить». «Ясно». При упоминании ее имени он сразу скучнеет. Вы бы машину там не ставили, она паркоместо для инвалидов загораживает. Да, я уеду раньше, чем кто-то заметит. Обещаю я. И делаю все возможное, чтобы исполнить обещание. Припарковавшись за углом, я вынимаю футболку. Из-за подсветки приборной панели ткань кажется выцветшей. Ладно, буду надеяться, этого хватит. Я рою сумки и, вынув взломанный КПК, запускаю особое приложение, которое самоудалится, если я не введу правильный пароль в течение 60 секунд. Затем открываю слот расширения и провожу спрятанным там сенсором по ткани. Ну, отлично. Стрелка на экране указывает прямо на меня. Видно, я уже запачкал пробу собственным биомагнитным следом. Ругаясь сквозь зубы, перезапускаю приложение, и оно, разумеется, вылетает сообщением об ошибке. Только с четвертой попытки мне удается получить стрелку, которая указывает не на меня, и сохраняет направление, как бы я не повернул КПК. Вот такие чудеса новых технологий. Час спустя я лежу на животе в подлеске на краю небольшой рощи и сжимаю в руках обезьянью лапку, КПК и мобильник. Задача, если только я не решу от нее отказаться, предотвратить человеческое жертвоприношение в доме передо мной и никакой группы поддержки. Шипение и шум океанского прибоя глотает все звуки с дороги у меня за спиной. Я дрожу от свежего ветра с моря и холода, идущего от влажной земли. Недавно прошел дождь. Синяк на левом плече ноет. Наверное, утром я этой рукой и пошевелить не смогу. Сам виноват. Подставился под пулю. Кинетический заряд свой отработал, но теперь я беззащитен. У гаража стоит грузовик. В доме горит свет, но шторы опущены. Десять минут назад на улицу вышли двое. Вывели из гаража мотоцикл-внедорожник, рванули напрямик по лужайке и, не притормаживая, выскочили на трассу. Рассмотреть их мне не удалось. Специальное приложение на КПК мигает красным. Рядом раскинулось большое и мощное призывное поле. И, судя по его типу, они тут задумали провести портальный ритуал. Серьез хотят открыть врата в другую вселенную, способные переносить реальные объекты. Это очень плохое колдунство. Понятия не имею, кто эти ребята и зачем они похитили Мо, но ситуация выглядит паршиво. На дороге мигает свет. Я слышу рычание двухтактного двигателя, а потом мотоцикл возвращается в гараж со своими двумя пассажирами. У одного из них за плечами рюкзак. Что они привезли? Что-то, что опасались держать рядом с домом? Не обжимаясь землю, стараясь стать невидимым. Провожу еще один замер: ни первый, ни второй по эту сторону сада. Думаю, я примерно понял, что это. Сложная защитная спираль, более 200 футов по перечнике, центрирована на дом. Первостатейная паранойя, лишь бы защитить то, что они задумали. Сюда они привезли мо. Зачем? Я подползаю ближе к большому боковому окну, стараясь разместиться так, чтобы между мной и трассой оставались кусты. И, да и ты надеюсь, что здесь нет собак. Шторы они опустили, но само окно открыто, просто загорожено противомоскитной сеткой. Я слышу голоса. Языка не узнаю, да и штура заглушают слова, но говорят явно двое. Один из них коротко смеется. Неприятный звук. Я прижимаюсь к стене и начинаю размышлять, стараясь не дышать слишком громко. Пункт первый. Я уверен, что мы здесь. Если только она не одалживает своей футболки загадочным утыркам, которые устраивают призывные ритуалы, когда ее похищают какие-то другие люди. Пункт второй. Это не РУВМС и не прачечная. Вообще их следует считать врагами, пока не доказано обратное. Пункт третий. Их тут как минимум четверо. Двое на мотоцикле и еще двое или больше внутри СМО. А я не супергерой, не спецназовец и не проходил подготовку по освобождению заложников. Как сказал Гарри, лес герои, если толком не понимаешь, что делаешь. Быстрая дорога на тот свет. Хм, тут нужен спецназ. Но его-то у меня в рукаве и не завалялось. Кстати, они же вроде должны сперва выяснить, где находится заложник, а только потом штурмовать дом. Я могу, конечно, сделать кое-что конструктивное, но дома на меня за это будут орать. Я снова включаю мобильник и неуклюже ползаю по меню, пока не заставляю его перезвонить по последнему номеру. Это номер МО, и если американцы его не прослушивают, то я отстануй козы барабанщик. Три гудка до ответа. Я прислушиваюсь, но в доме ничего не слышно. Кто это? Говорит резкий мужской голос. Я прикладываю труп к губам. Вы ищете Му. Кто это? Повторяет он. Друг, слушайте. Где найдете этот телефон, найдете дом. Здесь несколько преступников, по меньшей мере четверо внутри. Они похитили Му. Они строят круг Дхо-Нха, как минимум четвертого уровня. Так что вам лучше предпринять меры. Оставайтесь на месте. Приказывает голос на другом конце. Я осторожно кладу телефон под окном и на четвереньках переползаю на задний двор. Распахивается входная дверь. Раздается новый голос. «Это ты, Ахмед?» Нет ответа. Я задерживаю дыхание. Сердце бешено колотится в груди. Шаги по гравию. Американская сучка на месте. Я отступаю от дома к ближайшим кустам. В полумраке вырисовываются фигуры, но шаги замирают. Я тут буду, покурю. Этот ублюдок вышел на перекур. Я смотрю в небо. Оно черное, как сердце начальника отдела маркетинга и пронизано холодным светом далеких звезд. И как же я проберусь внутрь? Я вытаскиваю из кармана обезьяню лапку и аккуратно направляю на землю. У дверей с другой стороны дома зажигается красноватый огонек. Вдалеке нарастает гул мотоцикла, который мчится куда-то к холмам. В остальном тихо. Слишком тихо, понимаю я через минуту. Тут ведь рядом трасса, где же все машины. Я начинаю пятиться, чтобы забраться поглубже в кусты и в этот момент проваливаюсь в черноту.